Глава одиннадцатая День за днем катится, День за день цепляется, Каждый день солнечный, Позабыла черное солнце Дорогу вновь мою, Живое солнце, Ясное в синий небес плывет, В синий небес, Что глаза ее ясные, Улыбается она. Я смеюсь, смеюсь и себя забываю. На руки ее легко вскидываю, кружу. Травы шелковые с ней, любой моей падаю. Лишь последний миг прихожу в память и губы кусаю. Даже целовать мне ее нельзя. Видно, сослепу тетка Рожана нитью макаши привязала душу птицы огненной к телу слабому человечьему. Видно, сослепу. Перепутала, а наказан я. Кажется, даже мавки над бедой моей потешаются. Хороводы водят бесстыжие, голышом в окно мое стучат, да смеясь убегают. Стоит выглянуть. То одна, то другая старается принять облик Любы моей. И что толку сердиться на них? Что с них взять? Мавки. Они мавки и есть. Русалки бездушные, Свою душу не губят и то, Потому как давно ее отдали, Девами дивными скользят По лугам и болотам, В ветвях дубов прячутся, А душа птица, Может статься, Давно нитью мокоши К телу другому привязана. Не могу даже деда послушаться, Да на волю отпустить красу ненаглядную. Это гнать ее от себя придется. По своей воле не уйдет она. Да и мне того, чтобы ушла она, не очень не хочется. Ясно вижу. Обернется птицею. Улетит. Больше мы с ней не встретимся. Ей всегда прямая дорога в сады праве открыта. Не заплутает она. Ко мне в мир Нави больше не спустится. Ох, тетка Рожана, что ж ты наделала? Ведь всегда в последний миг вспоминаю я. Душа огненная, да тело-то человеческое. Слабое тело, тленное. Никогда ничего не боялся я. А вот с Марьюшкой опасаюсь. Самого себя боюсь. Даже дышать боюсь в ее сторону. И не надеюсь ни на яблочки молодильные, ни на кипящий ключ, чтобы нам вровень стать Вода живая нужна, а не мертвая. И не говорю я ей, никому не говорю, сколько раз на коленях стоял перед сырой землей своей матушкой. Знаю, ни силой, ни хитростью у нее никому живой воды не взять. Жду. Надеюсь, сменит гнев на милость однажды она, простит неразумного, хоть не знаю, в чем перед ней провинился я. Жду и надеюсь. Отворит однажды мать вновь живой ключ а до той поры любу мою, Пуще глаза от злой беды берегу, в наве рядом, а в яв пойдем, и того ближе к ней стою, а еще боюсь того, что к живым она тянется, на опушку леса выходит к селянам на околицу, и меня она тянет к людям, посмотреть, как по летней паре девки до да паровки через костры жаркие прыгают. Как в короткую ночь ищут цвет папоротников. Огоньком бежим на краткий миг, проступающий. И не могу я ей ни в чем отказать. Подруга она мне, а не пленница. Смотрит душа моя на меня глазами синими, Просит за людей, то воды мертвой, Для заживления ран тем, кто защищал других, То молодильных яблочек для дедов седых, Что пестуют внуков маленьких, сиротинушек, То трав редкостных, что растут в саду моем. Поддаюсь я ей, словно воск таю в ее руках. Отказать не могу, а беду большую чую. Рядом ходит беда по следам моим, Рядом ходит, смотрит волком лютым. Выбирает миг. Знаю, прыгнет. Прыгнет, да в горло вцепится. Ворожу, чародействую, да не могу отогнать. Чую беду, а как быть, впервые не ведаю.